глава 28 брут сердито покрикивал на воина в 10 региона на низкорослых и лохматых гальских лошадках те неумело трусили к подножью похожей на человеческую руку горы их уже поджидала группа всадников желание цезаря видеть рядом испытанных ветеранов казалось вполне оправданным и понятным однако верхом они ездили словно малые дети Едва приходилось перейти на рысь, как лошади начинали сталкиваться и натыкаться одна на другую, а красные от напряжения и стыда всадники нередко теряли равновесие и вываливались из седла. Поскольку колонна продолжала движение, им приходилось бежать рядом с лошадью, на ходу пытаясь снова подняться в седло. Кроме этой была еще одна крупная неприятность. Брута очень обидело то обстоятельство, что командование оставшимися в лагере легионами Цезарь поручил Марку Антонию. Конечно, и самого Брута, и Актевиана, как опытных всадников, он хотел видеть рядом, во главе ковльдийского отряда. И все же Марк Антоний не заслуживал права быть вторым после самого Цезаря. Такая несправедливость бесила Брута. В ярости он резко повернулся чтобы навести порядок в рядах десятого. — Во имя Марса, держите крепче по воде, не то я прикажу вас высечь! — крикнул он неумело скачущим легионером. В тяжелых доспехах они казались еще более неуклюжими и скорее обходили на мешки, чем на всадников. Брут в бессильной ярости закатил глаза. Вот еще один неумеха слишком сильно наклонился вперед — и, потеряв равновесие, с грохотом свалился прямо под ноги лошади. Конечно, приближение к месту возможного боя выглядело не слишком эффектно. Десятый легион привык к ритму пешего строя. Так что красные, вспотевшие и раздраженные воины не имели ничего общего с теми уверенными в себе кавалеристами, которые обычно окружали центуриона. Октавиан ехал следом и время от времени направлял своего мощного мерина на нестроенную колонну, заставляя лохматых лошадок хоть немного держать ряд. Товарищи обменялись понимающими взглядами, и Октавиан широко улыбнулся. — Его-то ситуация явно забавляла. Однако Брут не видел в происходящем ничего забавного. В эту самую минуту прямо перед ним две лошади каким-то образом сцепились упрыжью. Всадники беспомощно дергали вожжи до тех пор, пока испуганные животные не бросились в разные стороны. К счастью, быстрым движением Бруту удалось остановить их. Он удерживал обеих лошадок до тех пор, пока всадники не пришли в себя и не восстановили равновесие. Конечно, от этих людей нельзя было требовать свободы обращения с лошадьми, которая достигала с тысячами часов тренировок. А потому Брут надеялся, что Цезарь остановится на почтительном расстоянии от места встречи и не позволит ареоисту увидеть, что за всадники его сопровождают. Ради Ившего со не обманешь. Перед отъездом Цезарь подошел к Бруту. Он заметил холодность друга и потому хотел успокоить его. — Тебе придется поехать со мной, — начал он. — Без нашей конной центурии никак не обойтись, а командовать ею можешь только ты. юли подошел ближе и заговорил почти шепотом, чтобы никто не услышал. — И кроме этого, если придется принять сражение, лучше делать от безмарка Марка Антони. Он слишком много мнит об этом Арио Висти и о дружбе с Римом. Брут кивнул, хотя объяснение не слишком его утешило. Ощущение справедливости осталось. Высокий пост отдан другому. еще до полудня передовой отряд заметил похожую на человеческую руку скалу и тут же сообщил командованию приближаясь к месту встречи во главе своего неуклюжего отряда рут заметил впереди стройные ряды всадников их было несколько тысяч очевидно вождь германцев специально выбирала самое неудобное для кавалерии место. узкую долину с двух сторон зажимали крутые склоны та скала которую называли рукой Представляла собою самую высокую восточную точку, а западный склон зарос густым лесом. Брут невольно задумался, сколько вражеских воинов прячется за толстыми старыми дубами. Он почти не сомневался, что коварный варвар устроил засаду. Оставалось лишь надеяться, что легионеры не угодят в ловушку. Если же вдруг придется отступать, то сделать это можно будет только пешком, бросив лошадей врагу. иначе всем грозит неминуемая смерть. Корнисты сыграли сигнал спешиться, всего лишь две ноты, о которых всех всадников предупредили еще в лагере. Брут вздохнул с облегчением. Оказавшись на земле, воин обрели обычную ловкость и легкость движений. В седле остались только конные отряды, им предстояло охранять фланги. Легионера десятого в самом дурном расположении духа повели гальских лошадок под усы брут продолжал торопить их, не забывая в то же время напоминать центурионам о необходимости поддерживать порядок Римский отряд все ближе подходил к гореи к ожидавшему ее подножий вождю германского племени чем ближе оказывался враг, тем больше возрастало напряжение и вот уже брут смог разглядеть стоящих людей он впервые увидел, Самого ареовиста царь выехал навстречу войску в сопровождении трех приближенных, но на почтительном расстоянии остановился. Юлий взял с собой Октывиана и домийцы. Оба молодых человека явно волновались. Брут в последний раз взглянул на своих воинов. «Боевая готовность!» — предупредил он и поскакал догонять полководца. За спиной остались нервные ржания лошадей. Стук оружия и тихие разговоры легионеров. Впереди ожидались сияние начищенных доспехов товарищей и важная, чрезвычайно серьезная миссия — переговоры с опасным противником. Цезарь опустил забрало шлема, и лицо его мгновенно утратило человеческие черты, превратившись в железную маску. — Ну, посмотрим, что приготовил нам этот грозный царь. Приглушенным железом голосом с усмешкой произнес он. Выстроившись в линию, четверка всадников легким галопом направилась к ожидающему их противнику. Справа от Ариависта Юлий сразу узнал Редульфа. Поразительно, но два других воина выглядели так же странно, как и посланник. Черепа их тоже выглядели страшно деформированными. Один из спутников короля был обрит наголо, другого же украшало копна густых черных волос. Однако он вовсе не старался скрыть необычную форму головы, и со стороны казалось, что воин побывал в руках какого-то великана, который силой издавил его череп. Все германские всадники были бородаты и выглядели весьма угрожающе. Не приходилось сомневаться, что в охрану их назначили за недюжинную силу. С ног до головы их украшались золото и серебро. Так что Юлий с изрядной долей тщеславия отметил, что его почетная стража, чемпионы воинского турнира, тоже выглядят весьма впечатляющим. Серебряные латы сияли ярче германских, и римский консул не сомневался, что дойди дело до схватки, его бойцы не ударят лицом в грязь. Голова самому Арио Виста выглядела совершенно нормально. На его лбу не было заметно уродовавшего остальных выступа. Густые темные брови и нестриженные борода закрывали почти все лицо, чистыми оставались только лоб и верхняя часть щек. Кожа оказалась чрезвычайно бледной, а из-под бровей сосредоточенно смотрели голубые, как у коберы, глаза. Царь сидел на лошади совершенно неподвижно, словно памятник самому себе, и Юлий, приблизившись, остановился без всякого приветствия. Вожди молча сверлили друг друга взглядом, и никто не хотел заговаривать первым. Бруто кинул внимательным взглядом плотную шеренгу всадников, а потом посмотрел вдаль, туда, где на берегу широкого, мощно несущего серой воды рейна, Маячила огромная масса основного войска. Так германский вождь обозначил южную границу захваченных земель. Увидел бруты два укрепленных лагеря, как две капли воды, похожих на римские. Войско стояла не в боевом порядке. Однако опытный воин сразу понял, что она готова в любую минуту собраться и ринуться в схватку. На фоне неба ясно вырисовывались четкие очертания копий. Однако Брут не слишком испугался, ведь каждый из в боях римский всадник прекрасно знал, что невозможно заставить лошадь наступать на плотную стену из щитов, точно так же, как невозможно заставить отковать дерево. Так что пока легионы смогут держаться тесным строем, им нечего всерьез опасаться армии Ореовиста. И все же вид плотной массы бледных, бородатых всадников вселял чувство тревоги. Первым не выдержал взгляда противника Цезарь. «Я пришел по твоему зову, друг моего города», — заговорил он. «Хотя это не твоя земля, я ступил на нее, выполнив все условия. Но теперь позволь ответить тем же. Я требую немедленно отвести войско за естественную границу, Рейн. Убери всадников немедленно, и тогда войны удастся избежать». «Это и есть дружба на римский лад». Резко оборвал Айовист. Низкий голос оглушал, словно колокол. — Десять лет назад я сражался с вашими врагами, но где же благодарность? Взамен от меня требует немедленно освободить завоеванные в честном бою земли. Вождь говорил, гневно сверкая светлыми глазами, а в лохматой бороде угрожающим волчьим оскалом желтели зубы. — Но ведь никто не давал права занимать чужие земли лишь потому, что они тебе понравились? — резко ответил Цезарь. — Твоя страна за рекой, так и живи там, где суждено судьбой. Места вполне достаточно. Я же говорю еще раз, Рим не позволит захватить Галлию ни целиком, ни какую-то ее часть. — Рим далеко храбрый воин. В этих краях лишь ты его неотъемлемая часть. А тебе неведома ярость моих белых бойцов. Как смеешь ты разговаривать со мной таким тоном? Германское войско явилось в Галлию, когда ты был всего лишь малым ребенком. Все завоеванные земли принадлежат мне по праву силы, а этот закон куда старше тех, в котором живешь ты. Они мои и останутся моими до тех пор, пока чья-нибудь более мощная рука не вырвет их. Да, римлянин? Это, говорит, великий царь германских племен. громподобные раскаты голосы варвара испугали коня. Цезарь наклонился и стараясь успокоить, похлопал его по шее. Сам же консул прекрасно владел собой. Я согласился прийти сюда только потому, что тебя назвали другом Рима. Помни об этом, Ариавист. Полностью признавая твои заслуги перед вечным городом. Повторяю еще раз. лучше уйди за Рейн, покинь земли Рима и его союзников. Но если ты предпочитаешь жить по праву силы, в таком случае я тем же правом уничтожу твою армию. Юлий почувствовал, как рядом беспокойно заерзал в седле бруд. Встреча покатилась по опасному пути, однако сдержать резкие слова казалось невозможно, слишком далеко зашла дерзость ореовиста. — А что делаешь ты сам, Цезарь? — По какому праву забираешь у племенных земли? Неужели греческие боги позволяют тебе? С этими словами царь картинно раскинул руки, словно обнимая, раскинувшись вокруг цветущий край. — Когда послы возвращались от меня с пустыми руками, это и было ответом на твои письма. Разве ты не понял? — продолжал он. От твоего города мне не нужно ровным счетом ничего. Иди своим путем и оставь меня в покое. В ином случае тебя ждет лишь смерть. Эта земля полита кровью моей и моих соплемянников, а твоя заслуга стоит лишь в легкой победе над горсткой нищих гельветов. И ты считаешь, что этим заслужил право разговаривать со мною на равных? Я царь, римлянин. а царям не пристало иметь дело с такими, как ты. Своими легионами ты меня не испугаешь, тем более теми смешными всадниками, что топчутся у тебя за спиной. Они даже не в силах удержать на месте лошадей. Цезарь подавил настойчивое желание оглянуться. Он видел перед собой безупречные ряды германских конников и прекрасно понимал, что такого спокойного порядка и уверенности, неумелые римские легионеры добьются не скоро Полководец густо покраснел от стыда и с облегчением подумал, что под железной маской этого никто не заметит. — Я Рим! — веско произнес он. — Разговаривая со мной, ты обращаешься к Сенату и всем гражданам великого города, а грубостью своей оскорбляешь не только нас самих, но и все подвластные страны. когда ты В этот миг что-то со свистом пролетело над головами полководцев. Ревист оглянулся на своей еды и, не в силах сдержать раздражение, зло выругался. Подняв голову, Юлий увидел не меньше дюжины копий. Они летели в сторону солдат десятого легиона. Консул в ярости повернулся к собеседнику. — Так вот, какова она твоя дисциплина! — гневно воскликнул он. Царь выглядел таким же рассерженным и озадаченным, как и римлянин. Так что не оставалось никаких сомнений, атака удивил его самого. Оба войска заволновались, в воздухе просвистела одинокая стрела. — Мои люди просто рвутся в бой, Цезарь, и не в силах дождаться его начала. — Смысл их жизни стоит в том, чтобы купаться в крови, — прогрохотал германский вождь. Через плечо он взглянул на воинов. — Так возвращайся же к ним! — — И начнем, — поставил точку консул. Голос его сип от волнения, из-под маски звучал глухо, но решительно. Орёвист пристально смотрел на влага, и в глазах его стоял неподдельный, ничем не прикрытый страх. Такой реакции встречать еще не приходилось, и Юлий изо всех сил пытался понять, в чем же кроется ее причина. Однако времени на раздумья не осталось. Прежде чем германский вождь успел что-нибудь ответить, над головами взвелась целая туча стрел. Цезарь резко развернулся и с гортанным криком голопом поскакал к своим легионерам. Брут, Домитс и Октавиан тут же последовали за ним. А Ревис тоже пришпорил коня. Германские воины встретили вождя громким торжествующим криком.